«Четыре. Настоящие друзья. Сколько их?» – спрашиваю я, прощупывая пульс у Анатолия и осматривая комнату. Большая, потолки высокие, обстановка шикарная, люстра вот чешская. Это сто процентов. Мне Катька, супружница моя, одно время всю плешь проела, такую же хотела, поменьше только. М да. А вечеринка-то здесь была, похоже, что надо. Бутылки, бокалы, оливки, рассыпанные по полу. Ворох пластинок бюстгальтер. Импортный. Двое, отвечает Семен. Бабы и мужик, следаки, наверное. Ванное тело, сообщает Саня. Мужик в костюме, спит вроде. Давайте наверх, командую я, по лестнице. Они выскакивают. Толик тоже живой, просто в отключке. Очень надеюсь, что и Ева, но проверять ее у меня уже нет времени. Я бросаюсь на выход. Интересное кино. Что тут произошло, такое непонятно. Ладно, главное пульс есть. Я подлетаю к двери и бросаю финальный взгляд, запечатлевая весь этот бардак. Выскальзываю, оставляя дверь открытой и... Близко, очень близко слышу шаги. Дергаю вправо. Глядя на лестницу сверху, вижу приближающиеся фигуры, но они, к счастью, меня пока еще не видят. И не увидят. Блин! Мужик в штатском поднимает голову, и мне приходится повторять чудеса цирковой женщины-змеи, да еще в ускоренном темпе. Тихо, тихо, главное не шуметь. Я катать в ночи. Вроде мне удается. Я в три шага пролетаю на один пролет вверх. Именно что пролетаю. Пролетаю над пролетом практически не касаясь ступеней. Почему лифта в доме нет? Так бы раз и все спустились спокойно по лестнице, пока эти бы поднимались и никаких проблем. А теперь думай, как выбираться. Сейчас увидят жмура и куку, -ку, такой шухер начнется. Так, отчетливо слышу строгий недовольный мужской голос. Наша квартира? Наша. Взволнованно подтверждает девушка. «Вот точно из-за тебя правду говорят. Ты неудачу приносишь. Один бы поехал, ничего бы такого не случилось. Либо дверь закрытой была бы, либо... Есть кто живой? Как там его? Анатолий Владимирович? Фамилию скажи!» Пс. -т. Тихонько сигнализирует Саня Кокора. Я поднимаю голову. Он укладывает руки домиком, изображая крышу и кивает, показывая наверх. Но недовольно говорит мент. «Пошли, чего стоишь? Посмотрим, что там за херь!» «Эдуард Эдгарович!» — нерешительно возражает девушка. «Доложить надо?» «Ну, докладывай, раз надо!» — Раздраженно отвечает он. «Слушаю тебя!» «Блин, ситуация не айс!» «КГБшники нас рисовали, тачку тоже могли запалить, хотя Сергеевич там хитро встал!» «И какого хрена менты к Анатолию приперлись?» Явно не убийство таинственного незнакомца расследовать. Поговорить. Спросить только хотели. Что? Какие у них вопросы к лауреату премии Ленинского комсомола и работнику ксм О чем разговор? Эдуард Эдгар. Все заходим! Командует Эдуард Эдгарович. Можно по чертаков соседний подъезд попробовать? Одними губами произносит Кокора. Я качаю головой. Нет. Погнали, артикулирует он. Но я показываю пальцем вниз. Сейчас, пока они в хате. Бегом! Голосит в квартире менты. Девушка тут же выскакивает и бежит по ступеням вниз. Понятно. Идите на чердак. Командую я, а сам устремляюсь за милиционершей. Она бежит, сломя голову, звонко стуча каблучками заполняя резкими отражениями звуков о весь подъезд. Меня не видит, летит, не смотрит, не внимает. А я вижу ее серую шинель и уже знаю, что это за барышня. Это же Анжела Степановна Шелюхова. Спускаюсь я незамеченным и выхожу из подъезда. Блин, она на меня даже не смотрит. Молодец. Стоит у машины спиной к подъезду и говорит по рации. Зато в тачке с затемнёнными, вернее, занавешенными окнами наверняка все зафиксировано. — Ладно, Анжела, с тобой мы поговорим чуть позже, сейчас не самая благоприятная обстановка. Надо было всем троим выходить. Она бы и троих не заметила. Что... Что тебе? Тихонько говорю я. На меня смотрят дворнишка и виляет хвостом. Небольшая, уши прижаты, мордочка длинная. Белый пес с рыжими подпалинами. — Извини, старичок, не могу я сейчас с тобой знакомиться. Некогда. И угостить нечем. Я делаю несколько шагов, стараясь идти спокойно, как Штирлиц в анекдоте, делая вид, что прогуливаюсь. Пес бежит за мной. «Не ходи», — машу я на него рукой, но он не убегает, лишь уши поджимает. Ёлки, и тут... Блин, прямо как молния, я даже подумать не успеваю, но уже слышу свой голос. «Анжела, ты?» — она испуганно оборачивается и хлопает глазами, разглядывая меня. «Привет, ты чего здесь?» — улыбаюсь я. «Брагин», — наконец констатирует она. «Молодец, хорошая память, почти как у меня». «Егор Андреевич». «И паспортные данные помнишь?» — улыбаюсь я. «Нет», — качает она головой, сохраняя серьезность. «А что вы тут делаете?» С собакой гуляю, проходил мимо, смотрю, что за прекрасное создание. «Ба, это же Анжела Степановна, вот эта встреча». Она внимательно смотрит на собаку, потом на меня. Вы же иногородний. Ах, ты ж памятливая какая. Так я теперь москвич в седьмом поколении. Это как? Удивляется она. Про поколение шутка, а про Москву не шутка. Я же в ЦК партии теперь работаю. Правда, что ли? Простодушно удивляется Анжела. Кем? Как кем? Генеральным секретарем. Серьезно, говорю я, но увидев, что у нее не сходятся концы с концами, начинаю смеяться. Что? Анжел, ну ты чего? Для генерального секретаря я слишком юн, зато для тебя как раз. Что? Она несколько раз хлопает глазами и вдруг начинает смеяться. Ой, правда, я с этой работой вообще юмор потеряла. Ну, чувство, то есть. Вообще чувство или только чувство юмора? усмехаюсь я. Нет, ну не вообще, конечно. А здесь ты чего? Ты же в кабинете сидеть должна. Да, машта она рукой. Не все же сидеть, так и растолстеть можно. «Тебе это не грозит, ты вон какая стройная, у тебя фигура спортивная». Улыбается. Еще и дела серьезные начались, да? Вышла на новый уровень. Я сразу заметил в тебе жилку настоящего следака». «А вы где настоящих следаков увидели?» Качета на голову прищуривается и расплывается в улыбке. Собака подходит и садится мне на ногу. «Тузик, ты чего, замерз? «У меня дедушка следователем был», — говорю я. Такое скажу тебе, насквозь меня видел. Ну, я-то вас насквозь не вижу, признается она и прикрывает глаза. Пока еще. Ах ты ж, моя милая, увидишь, какие твои годы. Сейчас твой начальник выглянет в окошко и даст тебе горошко. Извини, что подставляю. Тебе лет пока меньше, чем дедушке, усмехаюсь я. Он, знаешь, какие серьезные дела распутывал? Закачаешься? У нас тоже, между прочим, дело серьезное. Да ладно, откуда? У нас сейчас и преступности-то нет, считай, экономическая только, да хулиганство и то мелкое. Из подъезда выходят Саня и Сеня и идут весело и непринужденно с улыбкой. Пипец конспираторы. Они будто в немом кино про шпионов снимаются. Сразу видно, ребята не просто так тут бродят, а замышляют гадость какую-то. Озираются и чуть ли не бегом несутся со двора. А вот и нет, блистает познаниями криминальной действительности Анжела. Вы думаете, мы тут хулиганство расследуем? Я думал, ты меня разыскиваешь, типа соскучилась, а ты тут преступление распутываешь. Ну рассказывай, серьезное что? Слышали про ограбление Толстой, понижает она голос. Бриллиантовый след. Так это здесь было? Очень натурально удивляюсь я. Нет, конечно, сюда след привел, и там. Она замолкает и многозначительно поднимает брови. «Там такое? Только я вам ничего не говорил, а понял?» «Шелюхова!» — Шелухова! разносится по двору рык начальника. «Я тебя убью! Где бригада?» «Едут уже!» «Анджел, ты, главное, не сдавайся. Не давай им с собой помыкать. Я в тебя верю». «Мы, кстати, на ты уже давно. Тузик, пошли. Тузик». Смеется она. Что за имя несовременное? Начальник грозно шагает в нашу сторону. Шелюхова, что за смехуечки? Все я сделал, Эдуард Эдгарович. Здрасте, киваю. Анжелика, ну ладно, рад был тебя увидеть. Позвоню как-нибудь, хорошо? Ты совсем что ли, рычит Эдуард. Тут дело на глазки строит. Кто это такой? Знакомый, дерзко отвечает она, а я иду отсюда подальше. Не могу сказать, что много у нее выведал, но подумать есть о чем. Ты где собаку надыбал? спрашивает Семен. Чего? А, это тузик. Тузик бежит за мной, как на веревочке. Любовь понимаешь, с первого взгляда. Егор, ну ты в натуре ходок, качает головой Кокора. Ты как ментовку склеил. Учитесь, пока отец живой, хмыкуя Вы че шли, как будто колы проглотили? Там закрыто, оказалось. Пришлось здесь же возвращаться. Ну вот, инициативные вы мои. Ладно, садитесь, поехали. А псину-то куда? Я приседаю, Тузик начинает молотить хвостом. Нету ничего, дружище, показываю я ему пустые руки, но он на них даже и не смотрит, виляет хвостом и, чуть приоткрыв пасть, улыбается. Может, ты попаданец, родственная душа? «Был ментом или водителем маршрутки, а может, профессором?» «Нет, в колл-центре работал. Прилипало. Делал холодные звонки, да? Сознавайся». «Давай его в Дьяково увезем», — предлагает Семен. «Будет сторожить?» «Да, кстати, одобряю я идею. Поедешь в деревню? Ну давай, запрыгивай, прилипало». «Я открываю дверь и делаю приглашающее движение». «Чижик!» — раздается женский голос. От угла дома к нам бежит молодая женщина лет 35. Чижик! Вы что это удубали? Куда? Чижик! Пес, услышав ее, подхватывается и стремглав несется навстречу. Так ты не бездомный, качаю я головой и улыбаюсь. Он тут по двору бегал, пришел и говорит, я с вами поеду. Мы его в деревню уж хотели увезти. Ну, ты значит Чижик? Хулиган! говорит она сердито глядя на нас. «Ты чего убежал, Бармалей? Пойдем скорее о том, Мишуля один. Побежали!» Женщина бежит обратно в сторону, откуда появилась, и Чижик припускает за ней, а потом останавливается, оглядывается на меня и, поняв, что толка от меня не будет, вельнов хвостом, устремляется за своей хозяйкой. «Ну, а мы грузимся в тачку и уезжаем. Итак, что мы имеем?» На Еве была брошь. Ее хотели отнять на квартирнике. Она вроде бы похожа на украденную лилию у вдовы Толстого. Что еще? Ева подошла к Анатолию, и в результате... Блин, как-то получается не очень складно. Но явно брошь играет какую-то роль. Хм. Но пришли-то менты к Анатолию, а не к Еве. Мы приезжаем в гостиницу, я иду в номер, и... И в номер я не попадаю. Стучу, но никто мне не отвечает. Поэтому мне приходится пойти к дежурной и взять ключ. В комнате все на месте, никаких признаков борьбы, ничего подобного, просто Наташки нет. Твою дивизию. Впрочем, испугаться я не успеваю, потому что она появляется практически следом за мной. Вернулся! радуется она. Мне, конечно, хочется ее отчитать, но я беру себя в руки. Наташ, послушай. «Как можно более мягко говоря, сейчас у нас такой период, что нужно быть более осмотрительной», — вздыхает она. «Да, верно, сейчас некоторые не очень хорошие люди ищут наши слабые места», — договаривает она. «Уязвимости, да. Но вот видишь, ты все знаешь. А что же тогда?» «Надо было отцу позвонить. Это уважительная причина. Меня же никто не знает, я на цыпочках, как котеночек, прокралась и все. Иди сюда, котеночек, прижимаю ее к себе. Смотри, нужно продержаться совсем чуть-чуть. Шепчет она и чмокает меня в ухо. Раздается звон. Ты что, звенит же? Эх ты, ну все! Прости, прости, прости, пищит Наташка, не сдержалась. Ты уже подставился, больше не буду. Надо было отцу позвонить, а то он меня потерял уже. Конечно, надо было звонить вот именно в тот самый момент, когда никого нет. Я качаю головой. Ладно, смотри, у меня больше так не делай. Если надо, позвонить и вместе сходим или вон с парнями. Просто сейчас такой период, понимаешь, еще ничего не улеглось, все в динамике. Как там дядя Гена? Да подозрительно веселый какой-то. Привет, тебе передают. Поедем скоро домой, повидаемся, говорю я. Когда, кстати, и надолго? На день-два на дольше пока не получится. Еще в универ твой нужно ехать переводиться. Да, кивает она. Хотя универ можно просто забросить до поры до времени. «Ты да почему легкомысленная такая, а? ее головой. Привет, кстати, батя своему передала от меня. Звонит телефон. Передала, кивает Наташка. Я снимаю трубку, это злобин. Егор, твоя работа, сразу и напрямки спрашивает он. О чем речь, интересуйся? О твоем, Анатоле, сердито поясняет он. Нет. «Но ну, ты там был? Да, был, вот только что вернулся. И? Ну, сейчас рассказывать. «Можешь подъехать?» — спрашивает он после паузы. «Переговорим». «Могу». «А куда, в контору, что ли?» Удивляюсь, я давненько такого не было. «Да, давай». «Я пропуск закажу, тебя проводят. Только прямо сейчас, скорее, по возможности». «Хорошо, сейчас буду». Соглашаюсь я и вешаю трубку. «Ты что, опять смываешься?» — хмурится Наташка. «А мне снова одной в клетке сидеть?» «Да», — подтверждаю «Но недолго, около часа». «Ничего себе недолго». «Часик — это совсем мало. Ты пока соберешься, подготовишься, и я приду. А потом поедем с Гали встречаться. Веселиться будем, ужинать. Может быть, даже разрешу тебе сделать несколько глотков шампанского». «Ох-ох-ох, товарищ начальник, какой вы строгий!» «Ага, я такой». «Ого, сколько журналов!» «В союз печати набрала», — сообщает мне Наташка. «На первом этаже. Я как американская домохозяйка. Муж на работе, а она мучается от безделия». «Как от безделия? Она же домом занимается». «А у нас здесь домом горничная занимается», — смеется она. «А мне даже выходить нельзя». Я перебираю купленные журналы. Крестьянка, работница, здоровье, наука и жизнь. «О, а за рулем зачем?» — удивляюсь я. «Неужели читать будешь?» «Тебе решила взять. Вдруг, думаю, нечем заняться будет». «Ага, правильно. А порнуха где?» — она смеется. «Расхватали, видать». Отсмеявшись, Наташка подходит к окну и, сложив руки на груди, смотрит на Кремль. На опускающиеся сумерки, на начавшийся снег. «Красиво», — говорит она. «Да, красиво. Просто стою и любуюсь ею». «Что?» — поворачивается она. «Почему ты не уходишь?» «Иду. Уже иду. Не скучай». Со злобином поговорить как следует не удается. Во-первых, он торопится, а во-вторых, постоянно отвлекают телефонные звонки. Пока он отвечает на телефон, я рассматриваю его новый кабинет. Большой, отделанный деревянными панелями, совсем не такими, как в ресторане ЦДЛ, не резными, а плоскими и скучными. Да еще и излишне желтыми. Они делают пространство безлико унылым, и даже портреты Дзержинского и Брежнева не вносят живой струи в этот весьма занудный интерьер. Встроенные шкафы тоже отделаны этим деревом, и длинный стол для заседаний, и рабочий стол самого Злобина он сегодня в мундире впервые я его вижу в форме если бы не явно наш покроет цвет ткани его можно было бы принять за американского бравого вояку не дадут поговорить честное слово улыбается он и в очередной раз кладет трубку на рычаг «В следующий раз пойдем пельмени есть да с вами товарищ генерал хоть чебуреки ты погоди раньше времени то нельзя ясно звезды то нет еще рассказывай давай «Так и я все рассказал уже», — улыбаюсь я, пытаясь сощуриться так же, как он. Прекращает разница. «Расскажите вы мне, что это все значит? Что с Анатолием и Евой известно? Клофелин?» «Да, судя по всему. Очнулись, жить будут. Брошь украли». «Что с этой брошью? Вы чего-то темните?» «Темню, да всего не могу сказать. Мы операцию проводим, мы, в ней участвует брошь-элемент этой операции». Извини, больше ничего не могу сообщить. Огрохнули кого. По всей видимости, представителя криминального мира. Он, наверное, тоже за брошью охотился. А как он к Толику попал? Туда же только все свои должны были двинуть. Не, ты, Галя, с Борей напросились, а с ними еще куча непонятных людишек. И наш был человек и друзья Толика. Человек 20 всего. Ого, не слабо. «А ваш где человек в таком случае?» «Тоже наклофелинился? «А зачем менты к Толику пошли?» «Думаю, хотели с Евой по поводу броши поговорить. Они ищут сокровища Толстой, но эта брошка к ним не относится. Она относительно недорогая, но многие принимают ее за оригинальную. Галина, похоже, тоже». «Непонятно. Что?» «Почему они к Толику пошли Еву искать? Милиция, то есть?» — А, так вчерашний ухарь, которого ты отлупил на вечеринке. Мы же с ним говорили, а потом отдали в мур. Жесть доброй воли. Вот у него и выбили инфу, и еще у кого-нибудь. — А он ведь от лимончика твоего. То есть лимончику позвонили, сообщили, что брошь на квартирнике. Видишь, как у них работа поставлена? И тут же этот спец поехал на дело, утверждает, что эту брошь лимончику заказали. Ага, — а кто, может, Галя? учитывая имеющиеся взаимоотношения. — Не знаю, может и Галя. С этим пусть ведомство ее супруга разбирается. Желающих на это изделие хоть отбавляй. Я задумываюсь. — Выходит, не слабо вы Еву подставили, да? Оказалось, бедолага в гуще криминальных событий, да еще в вашей операции. Зато поможет предателя поймать. — Леонид Юрьевич, давайте лимончика уберем. Вы же можете, предлагаю я. — Тем более он и на вас пасть разинул. Не прямо, но через меня. Он же знает, кто за мной стоит. Могу, чуть подумав, отвечает он. Но пока не буду. Он здесь с этой брошью завязан, может пригодиться еще. Поэтому пусть пока живет, а потом разберемся, когда время придет. Он мне покровительство обещает и вечный союз на долгие времена. Да, оживляется злобин, так может, надо рассмотреть предложение? Но о нем известно, что его слово ничего не значит, тем более данное фраеру. Да и он хочет, чтобы я сдал цвета с Фериком. Знаешь, я тебе скажу одну вещь. Они... и цвет, и Ферик, и Назар, они из другого теста. Я давно уже хотел предупредить, не считая их своими друзьями. Они никогда ими не будут в полном смысле этого слова». Это для тебя лишь инструменты для достижения цели. А любой мастер тебе скажет, что легко поменять старый инструмент на новый, если будет уверен в лучшем результате. Это как раз не факт. Я подумаю, Леонид Юрьевич, над вашими словами. Спасибо за науку, как говорится. А у нас с вами... Мы можем друг друга считать друзьями в полном смысле слова? Ни один мускул на его лице не дергается. Только улыбка становится шире и теплее, а глаза прохладнее. Конечно, Егор, мы совсем другое дело. Я рад, Леонид Юрьевич, серьезно говорю я, честно. Я тоже очень рад этому. Но вот какое дело. Если Ферика и Цвета лимончик хочет провести через процедуру и забрать себе не только их активы, но и сторонников, то со мной ему валандаться незачем. Меня он и грохнуть может, тем более считает, что это я лишил его серьезного козыря, а именно показания Зуры Белого на сходке. Тело предъявит, но кто его убил, можно только догадываться. «Ты думаешь, тебе сейчас грозит опасность?» — хмурится он. Я за близких волнуюсь. «Не думаю, что он предпримет что-то против тебя, если желает получить твою помощь. Кто знает, Леонид Юрьевич? Кто знает?» Снова звонит телефон, я встаю и протягиваю ему руку. Собственно, все уже обсудили. Он отвечает на рукопожатие и углубляется в телефонный разговор. По пути в гостиницу я думаю о предстоящей встрече с Галиной и о ее роли во всей этой кутерьме с брошью. Она, Борис, кто еще может быть вовлечен? Собственно, во всей этой истории я бы хотел, чтобы Ева скорее уехала к себе и помогла мне сделать то, что мне нужно. И чтобы Лимончик вышел из игры. Заодно и Чурбанов бы вздохнул свободнее. Погруженный в эти мысли, в сопровождении Сани и Сени я подхожу к номеру. Тук-тук, пауза. И еще тук-пауза и тук-тук. Кодовый стук. Слышу звук открываемого замка. На этот раз Наташка ждет меня дома, как примерная ученица. Дверь открывается, я вхожу в комнату и... Замираю. Рядом с Наташкой стоит Айгюль.